Глава шестая. Привязанность. Шэн позвонил Си Туайляню, чтобы узнать, как продвигается его задание. Си Туайлянь, который казался подавленным и вялым, успокоил его: "Не волнуйся, я обязательно это сделаю". Шэн поинтересовался, что случилось, ты заболел? "Нет, мне просто разбили сердце", ответил Си Валянь со слезами в голосе. Цзинь игнорирует меня. Услышав это, шэнь Джихэн сразу завершил разговор, чувствуя облегчение. Для дзинь, дзинь сюэ было вполне естественно игнорировать его, хотя шэнь Джихэн испытывал глубокую привязанность к си ту Он должен был признать, что тот не мог сравниться с Миц-Дзинь. переполняли горе и отчаяние, в то же время как Дзинь-Дзинь-Сюэ оставалась в неведении о его страданиях. Последние дни она была занята посещением больницы. Больше недели назад она случайно узнала, что лейн ранили, и сразу же отправилась его навестить. Когда она вошла в палату, то увидела, что лицо лейн было бледным, а уголки его рта припухли и образовали красное кольцо вокруг губ. «Что с тобой случилось?» – спросила она, подходя к его кровати. «Какую травму ты получил? Это серьезно?» Лин-Лян безразлично посмотрел на нее. «Спасибо за беспокойство, мисс Цзинь, ничего серьезного!» После паузы он поколебался, а затем спросил, «Вы пришли сюда специально ко мне или навещали кого-то другого?» «Кто из моих друзей окажется в такой захудалой больнице?» «Конечно же, я пришла сюда только ради тебя», — ответила она. Затем она внимательно осмотрела Лин Ли Ляна и указала на него своим тонким пальчиком. «Почему твои губы кажутся больше?» Выражение лица Лин Ли Ляна снова стало безразличным, его глаза опухли. «Кто это сделал, плохой человек?» «Я думала, что это ты, плохой человек?» ответила дин Дзин Сюэ и рассмеялась. Она стала серьезной и присела у кровати. «Лян Гэ», – прошептала она. «Скажи мне правду. Тебя пытается убить какая-то антипредательская группа? Я всегда говорила тебе не работать с японцами. Сотрудничая с ними, ты создаешь себе репутацию предателя, и от этого ты ничего не выиграешь. Ты подвергаешь свою жизнь риску». Лин Лян был сегодня особенно холоден с ней, потому что у него сильно болел рот, и он не мог улыбаться. «Продвинет ли меня китайский народ по службе?» Или даст мне государственную должность? Зачем тебе быть в правительстве? Управлять компанией или вести бизнес – это тоже хорошо. Пока у тебя есть деньги, которые можно тратить… Она подняла изящную голову, и недавно завитые локоны подпрыгнули. Я могу пообещать тебе вот что. Если ты уволишься, вернешься домой, я готова поддержать тебя. Я моложе, и поэтому по определению переживу тебя. Я могу позаботиться о тебе в старости и устроить тебе достойные проводы. Лин лян посмотрел на нее и сказал ровным тоном. – Мисс Дзинь, кажется, вы кое-что неправильно поняли обо мне. – Что именно? – Я человек, а не кошка или собака, – ответил Лин лян дзинь Дзинь-дзинь-сюэ улыбнулась, склонив голову. – Я знаю, ты совсем не похож на милого котенка или щенка. Помимо еды, одежды и крова, мне также нужно завести семью и завести детей. Ты планируешь содержать всю мою семью? Циндинсюе задумалась. Ноги и левая рука линляна болели, но, несмотря на это, ему хотелось выгнать Цзинь Динсюэ. Она всегда раздражала его, и он был сыт ей по горло. Тогда Дзинь-Дзиньсюе сказала: Я не могу позволить себе содержать всю твою семью поэтому я решила запретить тебе жениться. Просто оставайся рядом со мной. Лейн Лян слабо улыбнулся, думая про себя. К черту тебя! дин Динь была уверена, что Лейн Лян был изувечен людьми, которые не хотели, чтобы он переходил на сторону врага. Опасаясь привлечь к себе внимание, Дин-Динсюэ не стала поднимать шум и вместо этого каждый день приносила ему еду в течение десяти дней. Однако на одиннадцатый день Лин Лян, вопреки рекомендациям врача, принудительно выписался из больницы и тайно спрятался в доме Лигуйшена, чтобы восстановить здоровье. Дин Дин -сюэ не знала, где он находится, и не могла его найти. Это, естественно, заставляло ее волноваться и меньше обращать внимание на ситу Вайляня. Таким образом, и Дин Дин -сюэ И Ситу лянь были по-своему ранены и страдали от эмоциональной боли. Что касается Линляна, то хотя говорят, что сто дней нужно, чтобы залечить травму кости, через месяц он снял шину с левой руки и смог медленно стоять и ходить. Из-за большой потери крови он был очень слаб. Его лицо было бледным, а кожа ледяной, как нефрит. Ночью он казался особенно пугающим из-за своей бледности и невыразительного лица. Из-за чрезмерного сна в течение последнего месяца у него развелась бессонница. С наступлением темноты он не мог спокойно лежать, часто волоча свои ноющие ноги по комнате. Его лицо было бледным, ноги казались прямыми, а левая рука крепко прижата к телу. Когда он полночи неуклюже расхаживал взад-вперед. Ли Гуйшен спал в соседней комнате, чтобы заботиться о нем и быть доступным в случае необходимости. Из уважения к Лигуйшену Линлян не включал свет во время своих ночных расхаживаний, не желая нарушать его сна. Иногда, когда Лигуйшен просыпался, чтобы сходить в ванную, он выходил из своей маленькой комнаты только для того, чтобы столкнуться в темноте с Линляном. Это зрелище чуть не напугало его настолько, что он намочил пол. Шок вызвал легкую лихорадку на следующий день, от которой ему чуть не стало плохо. К счастью, через полтора месяца Лин Ли лян восстановил свою подвижность и съехал из дома Легуйшена, вернувшись домой. Лин Ли лян чувствовал, что его раны заживают не так быстро, как хотелось бы. Его левая рука все еще была слаба, а шрамы на ногах иногда пульсировали болью, уходящей глубоко в кости. Но, несмотря на это, он не испытывал глубокой ненависти к шэн ведь прежде чем мстить, нужно было позаботиться о более важных делах. У него было несколько коротких встреч с Якоямой Эй, и они специально обсуждали Шинджихена. Даже сейчас Лин Лян мог с уверенностью утверждать, что Ли Гуйшен действительно убил Шинджихена той ночью. Якояма Эй долго думал, прежде чем сказать, «Ваши люди убили Шинджихена, и его тело исчезло в ту же ночь. Месяц спустя Шинджихен появился и выглядел нормальным человеком а не замены более того он даже выразил вам свою доброжелательность приняв ваше приглашение шеф в этот день он выглядел не очень хорошо скорее как человек который восстанавливается после серьезной болезни у него был нездоровый цвет лица но на следующий день когда он пришел на банкет он выглядел гораздо лучше йокояма кивнул ваши люди рассказывали что когда они напали на шенджихена Его было трудно убить. Он пережил пулевое ранение в голову, а потом сам ударил в ответ, убив двоих наших людей. Поэтому они применили пулемет и переехали его автомобилем. Да, они его полностью раздавили. И когда шенджихен напал на вас, его навыки были, как бы это сказать, невероятными, это так? Да, невероятно. Когда он схватил пистолет, он двигался... Так быстро, что я даже не успел его разглядеть. Йокояма нахмурился. Это действительно странно, может быть. Он мастер боевых искусств? Но, шеф, разве его поведение похоже на поведение человека, который обладает боевыми искусствами? Нет, не похож. Лин лян согласился. Йокояма Эй задумчиво произнес. Кто же он? Лин лян облизнул губы, не решаясь заговорить. Я думаю, он кажется немного жутким, как демон. Йокояма Эй посмотрел на Лин Ляна, который понимал, насколько ненаучно звучат его слова. Он почувствовал неловкость, но немного подумав, Йокояма Эй сказал, если он действительно демон, то он еще более ценен. Лин Лян решил, что настало время изменить свое отношение к загадочному и таинственному Шэнь Джихэну. Он хотел встретиться с шэнь но Шэнь обычно проводил время в иностранных концессиях. Японское влияние не распространялось на британскую или французскую концессии, и это означало, что Лин Лян не мог просто прийти туда со своими людьми, если Шэнь-Джи не желал этой встречи. Однако Лин Лян был не только умен, но и находчив. Он решил, что найдет шенджихэна несмотря ни на что. Даже если бы шэн -хэн превратился в таракана и спрятался в трещину в стене, Лин-Лян нашел бы способ выманить его оттуда. Раньше Лин-Лян не проявлял особого интереса к шэн -хэну. однако после того, как он принял решение его убить, он поручил Лигун следить за шэн -хэном. Теперь, когда Лин-Лян решил получше узнать этого человека, он понял, что жизнь шэн -хэна полна загадок и тайн. Во-первых, шэн -хэн был одиноким человеком. В этом не было ничего необычного, но он не проявлял интереса к женщинам. Не посещал квартал красных фонарей, не имел актрис или танцовщиц в своем доме и даже не держал прислугу. Можно сказать, что он был равнодушен к женщинам. Единственным человеком, который регулярно навещал его, был молодой врач по имени Ситу Лин Ли Лян предположил, что Шенджи Хэн мог быть гомосексуалистом, но дальнейшее расследование не выявило никаких романтических отношений между ними. Более того, Ситуалян открыто проявлял интерес к Джин Дзин, -дзин -сюэ, хотя по мнению Лин Ли Ляна у него был плохой вкус в выборе женщин. Во-вторых, у Шенджи Хэна не было близких слуг или последователей, и он держался на расстоянии от всех, кроме Ситуаляна. В-третьих, эту информацию все воспринимали как шутку. У Шенджихана было довольно необычное хобби. Он любил поливать свои растения человеческой кровью. Очевидно, он получал кровь легально в больнице общего профиля Китс по любезному предложению Сету ляне Когда Лин Лян услышал о третьем пункте, он не рассмеялся, а напротив почувствовал, как его сердце сжалось от страха. Шенджихэн, помимо трех особенностей, которые Лин Лян отметил ранее, обладал многими положительными качествами. Несмотря на свое богатство, он никогда не был высокомерным. Шенджихен всегда был добрым и приветливым, вежливым и воспитанным в общении с другими людьми. Он активно участвовал в благотворительности и часто совершал добрые поступки. Когда дело касалось его друзей, Шенджихен был исключительно предан и поддерживал их. Например, когда старшая дочь генерала Ми заболела и попала в больницу, а в семье стало не хватать рабочих рук, Шэн взял себе за правило навещать ее каждый день. Госпожа Ми была глубоко благодарна ему за внимание. Лин Лян почти забыл о генерале Ми, но это имя напоминало ему о человеке, который был ему не безразличен. Он вспомнил о его дочери, с которой раньше встречался, Однажды ночью Лин Ли Лян случайно совершил добрый поступок и проводил молодую леди домой. Внезапно Лин Ли Лян почувствовал, что происходит что-то странное. Во-первых, тело Шэньжэхена не было найдено после той первой ночи. Затем, на следующую ночь, недалеко от места нападения на Шенджихэна, Лин Лян встретил старшую дочь семейства Ми, которая бродила в одиночестве. И теперь Хэн, который, как известно, был равнодушен к женщинам и не имел никаких существенных связей с генералом Ми, каждый день навещал молодую леди. Почему? Ведь девушка была еще совсем подростком. Конечно, Шенджихен не мог влюбиться в нее. Если это была не любовь, то чем он был ей обязан? Лин Лян был человеком действия. Он решил не тратить время на раздумие и встретиться с Хэном лично. Ведь однажды... Он уже убил Шэнджи но тот чуть не убил его в ответ. Лин Лян считал, что они квиты, поэтому в тот же день он отправился в больницу Виктории при исполненной решимости встретиться с Шэнджи лицом к лицу. День начался ясно, но к полудню небо затянулось тучами, а потом начался сильный снегопад. Это был ужасный день, в котором можно было замерзнуть насмерть. Лин лян вышел из машины, небо было тускло стального серого цвета, ветер яростно швырял снег в лицо. К счастью, на Линляне было его лучшее английское шерстяное пальто из плотной ткани. Шею его защищал блестящий норковый воротник. Он поправил поля своей дорогой шляпы. Уши его замерзли, но он не жаловался, ведь на стоимость этой шляпы можно было бы кормить среднестатистическую семью полгода. Без предупреждения его захлестнула волна сентиментальности. Закутавшись в свое толстое шерстяное пальто, он оглядывался назад на годы голода и холода, которые ему пришлось пережить, чувствуя себя так, словно родился заново. Отбросив эти мысли, он посмотрел в сторону входа в больницу. Перед больницей была высокая каменная лестница. Он был уверен, что Шинджи сейчас в больнице, Вопрос только в том, войти внутрь и найти его, или же подождать снаружи. В любом случае, сегодня Шинджи не уйдет от него. В этот момент он заметил, что на лестнице кто-то стоит. Это была молодая девушка. Она была одета в темно-серое платье и куталась в серебристо-серый плащ, который почти сливался с серыми каменными ступеньками. Ее бледное лицо было обращено вперед, веки слегка опущены, поэтому она казалась безразличной ко всему окружающему. Плащ был завязан немного криво, обнажая большую часть ее правой руки, затянутой в мягкую кожаную перчатку. В руке она сжимала тонкую черную трость. Лин Ляну сперва показалось, что эта молодая девушка ему знакома, а потом его осенила мисс Ми. Сегодня мисс Ми выглядела гораздо лучше, чем при их последней встрече. Интересно, Что она здесь делает в таком наряде, может быть? Она уже выздоровела и скоро ее выпишут из больницы? Пока он размышлял об этом, миссми не давала ему покоя, словно скрывала какой-то тайный смысл, который он не мог разгадать. Он направился к лестнице и, находясь на расстоянии, весело окликнул ⁇ Миссми, это вы, миссми ⁇ Милань, которая сидела на скамейке, подняла веки и повернулась в его сторону быстрым и плавным движением. Совсем не так, как это бы сделал слепой человек. Лин-Лян продолжил свое оживленное приветствие. «Когда я увидел вас издалека, то подумал, что это возможно вы, но я не был уверен. Оказывается, у меня довольно хорошее зрение. И это действительно вы. Вы, наверное, меня не помните, не так ли? Я внезапно Милань заговорила. «Дядя Ли?» Лин Лян был ошеломлен. Откуда вы узнали? Милань вспомнила о помощи, которую Лин Лян предложил ей в ту ночь, и улыбнулась ему. Я помню ваш голос. Лин Лян был одновременно удивлен и тронут. Он не ожидал, что оставит настолько сильное впечатление. Что вы делаете здесь совсем одна? Вы заболели? Милань кивнула. Да, но я уже выздоровела. Сегодня меня выписывают. Лейн-Лян удивленно охнул и уже собирался спросить что-то еще, когда дверь больницы распахнулась и кто-то вышел. Это был мужчина, в вшитом на заказ костюме, в каждой руке у него было по маленькому кожаному чемоданчику, а в зубах зажаты две квитанции. Он толкнул дверь плечом, а затем протиснулся боком. Когда Лейн-Лян поднял глаза, готовый заговорить, Милань повернулась лицом к мужчине и заговорила первой. Господин Шень, все процедуры выполнены? Род Джихена был занят, он не мог говорить, поэтому он просто кивнул Линляну, пробормотав что-то вроде ммм, и спустился по ступенькам. Милань вежливо кивнула Линляну. Дядя Ли, спасибо, что вы в прошлый раз отвезли меня домой, теперь мне нужно идти. До свидания. Затем она взяла трость и пошла, двигаясь даже быстрее, чем здоровый человек. Лин Лян забеспокоился, что она может упасть со ступенек, но все же не сводил глаз Шэнь Джихэна. Шэнь Джихэн остановился наверху лестницы и на мгновение посмотрел на Лин Ляна сверху вниз, а затем внезапно протянул ему один из чемоданов. Сбитый с толку, Лин Лян взял чемодан, но Шэнь Джихэн сразу же забрал его, сунув квитанции в карман пальто. Когда казалось, что шенджи Хэн собирается уйти, не сказав больше ни слова, Лин Лян поспешно сказал: Господин Шень, какое совпадение, что я снова встретил вас здесь. шэн Джи Хэн, сохраняя спокойствие, спросил: Ты не боишься меня? Ха-ха, господин Шень, вы должно быть шутите? Конечно же, нет. Тогда почему ты дрожишь? А, мне холодно. Пожалуйста, берегите свое здоровье, председатель Ли. У меня есть дела, которыми нужно заняться. До свидания. Шенджи Хэн и Милань направились к машине. Чувствуя, что ситуация складывается не в его пользу, Лин Лян быстро последовал за ними. Подождите, подождите. В прошлый раз я чуть было не погиб от ваших рук. Тот факт, что я осмелился прийти к вам сегодня один, доказывает, что у меня нет дурных намерений. Шенджи Хэн остановился, обернулся и улыбнулся ему. Я знаю. Он помог Милань сесть в машину, поставил туда же два чемодана и закрыл дверцу. Затем он повернулся к ли -Ляну. у нас всегда были отношения по принципу «живи» и «дай жить другим». Мы можем продолжить в том же духе, но больше не разыгрывай со мной никаких шуток, Эли, Он наклонился к его уху и прошептал «Я съем тебя». Он сделал глубокий вдох, вдыхая аромат плоти с растущим беспокойством осознания, что у него растет аппетит к живым людям, а это уже было не очень хорошим знаком. Лин Лян отступил на шаг, пошатываясь, что вы имеете в виду, что вы планируете делать. Шенджи Хэн похлопал Лин Ляна по плечу и сказал, ⁇ Я могу сделать все, что ты только придумаешь ⁇ Он сел в машину и уехал. Лин Лян провожал взглядом автомобиль пока его не скрыл снежный вихрь. В машине Милань спросила Шенджихэна, у вас с дядей Ли какие-то разногласия? Шенджихэн вел машину по заснеженной дороге и спросил, дядя Ли, когда ты с ним так познакомилась? Милань ответила ему правду. Шенджихэн никак это не прокомментировал и только сказал. Да, у нас есть претензии друг к другу. Той ночью он пытался убить меня. Он предполагал, что она, как молодая девушка, попытается убедить его простить Лейн-Ляна, не мстив ему. Однако Милань ничего не сказала, давая понять, что разговор окончен. шэнь Хэн отвез Милань в резиденцию семьи Ми. Когда Милань тяжело заболела, госпожа Ми постоянно звала ее по имени, словно ее дочь была самым дорогим существом в ее жизни. Но по мере того, как Милань начала выздоравливать, Остатки материнской любви госпожи Ми превратились в ревность. Шэн-Джи каждый день навещал Милань, и теперь за слепой девушкой, которая не хотела умирать, ухаживал мужчина. Если бы этот мужчина был каким-нибудь бедным человеком, госпожа Ми только бы насмехалась над ними и проклинала его. Но этим мужчиной был Шэн-Джи Госпожа Ми, которая в юности была так красива, А теперь оказалась одинокой, не могла понять, почему слепая девушка каждый день видит этого успешного и привлекательного человека. Где в этой жизни была справедливость? Может быть, Шинджихен тоже был слеп? Госпожа Ми была в таком гневе, что даже не знала, кого обвинить. С каменным лицом она заставила себя поблагодарить Шинджихена. Он быстро ушел сразу после того, как проводил внутрь Милань и занес чемоданы. Госпожа Ми подумала, что он ушел в гневе, потому что увидел ее недовольство. Это вызвало у нее одновременно и гнев, и удовлетворение, ведь она считала, что помешала своей дочери удачно выйти замуж. Но когда она снова посмотрела на Милань, то увидела, что ее дочь не только выздоровела после болезни, но даже набрала вес за два месяца, проведенных в больнице. Госпожа Ми не смогла сдержать холодный насмешливый смешок, Милань поспешила вниз по лестнице, ее длинные волосы и пальто развивались на ветру. Она не потрудилась надеть головной убор, и экономка держала в руке ее шляпку, пытаясь догнать ее. Но к тому времени, когда она дошла до двери, Милань уже вышла на улицу. Она держала трость под мышкой, снежинки кружились в ее широко открытых глазах, которые ни разу не моргнули. Экономка не хотела выходить на снег, и некоторое время колебалась, прежде чем вернуться в дом. не сама не могла до конца понять, почему сейчас она была настолько сердита. Когда она споткнулась о камень на своем пути, то в гневе схватила трость и, развернувшись, ударила ей по земле, издав громкий крик. Трость ударилась о камень, и ее рука болезненно дернулась. Она стояла неподвижно, крепко сжимая трость, ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания на холодном ветру. Внезапно она повернула голову и сквозь шум ветра услышала звук приближающейся машины. Машина быстро подъехала и остановилась прямо перед ней. Дверь открылась, и знакомый голос позвал Мис Ми». Она ответила «Дядя Ли». Ли Инлян был расстроен тем, что ему не удалось загнать Шинджихэна в угол. Он решил изменить свою тактику и начал обращать внимание на окружающих его людей. Вчера днем он узнал, что Милань регулярно посещает репетиции хора, поэтому сегодня он приехал к ее дому в надежде встретиться с ней. Он всегда считал ее скромной и безобидной девушкой, но не ожидал, что она может так бурно реагировать на происходящее. Ее неожиданная вспышка эмоций удивила его. — Мать снова вас ударила? — спросил он. Милань покачала головой. Лин Лян чихнул от холодного ветра и быстро принял решение пригласить Мисс Ми в свою машину. Это был первый раз, когда Лин Лян, которому было 28 лет, пригласил женщину в кафе. Он заказал стакан сока, а для Милань тарелку печенья, тарелку конфеты, чашку горячего какао. Милань была чем-то похожа на Шенджихена. Они оба имели идеальные фигуры, словно созданные для демонстрации нарядов. Серое шерстяное платье могло бы сделать ее похожей на маленькую серую мышку, но благодаря прямой осанке, узким плечам и тонкой талии она выглядела элегантно. Когда Милань повернулась к Линляну, она сначала пригладила свои растрепанные волосы, а затем достала носовой платок и энергично вытерла лицо от иния и воды. Погрузившись в свои мысли, мисс Ми не сразу ответила на вопрос Линляна. Только после того, как она закончила, Лейн-Лян осторожно спросил. «Все еще злишься?» Милань покачала головой. «Нет, я больше не злюсь». Лейн-Лян подвинул к ней чашку горячего какао. «Выпей чего-нибудь теплого. Куда ты направляешься? Я могу подвести тебя. Я иду в маленькую часовню». Все вокруг знали, где находится маленькая часовня, и Лейн-Лян тоже. «О, это недалеко. Всего лишь короткая поездка. Хотя Милань знала, что Лин Лян был врагом Шенджихена, она не испытывала к нему личной неприязни. В конце концов, Лин Лян пытался убить Шенджихена до того, как девушка его спасла. То, что произошло раньше, ее не касалось. Тогда она не знала Шенджихена. Знакомство с ним стало поворотным моментом. До этого он был просто незнакомцем, но для нее не имело значения, жив он или мертв. Но после этого момента... Он стал для нее кем-то особенным, личным божеством, которое могло заставить ее улыбнуться одним только воспоминанием о нем. «Дядя Ли, вы меня искали?» – спросила она. «Я просто проезжал мимо твоего дома и случайно тебя увидел», – ответил он. Милань вспомнила, что машина ехала с середины дороги. Она не просто проезжала мимо, она была припаркована там и тронулась с места после того, как она вышла из дома. Но она не стала разоблачать его ложь, а просто сказала, это из-за мистера Шеня. Лейн Лян находил эту девушку немного пугающей. Казалось, она знает все, как будто у нее есть какое-то сверхъестественное чутье. «Неудивительно, что так много слепых людей становятся предсказателями судьбы», — подумал он. «Может быть, они действительно постигли какие-то тайны небес, и это отразилось на их судьбе?» «Ты действительно умна», — искренне похвалил он ее. «Я буду откровенен. Возможно, ты слышала на днях в больнице, что у нас с мистером Шенем произошло серьезное недопонимание. Сейчас я хочу помириться, но он не дает мне такой возможности, поэтому я надеялся, что ты могла бы передать ему сообщение от меня». Возможно, помочь урегулировать ситуацию, конечно, я бы не позволил тебе сделать это просто так. Сработает это или нет, я позабочусь о том, чтобы тебе хорошо заплатили. Милань просто ответила, хорошо. Лин лян был ошеломлен, думая, что должно быть он ослышался. Ты просто так согласилась? Милань кивнула, затем обхватила чашку руками и начала потягивать горячее какао лин ляну все еще было трудно в это поверить, поэтому он усмехнулся дразнящим тоном, «Тебе лучше не лгать мне». Милань серьезно посмотрела на Лин ляна «Я не буду вам лгать, но у меня есть вопрос, вы тоже должны ответить честно». «Продолжай». «Я уродина?» – спросила Милань. Лин лян хотел было ответить сразу, но остановился. Он снова посмотрел на Милань, стараясь увидеть ее по-настоящему, Ее вопрос был таким искренним, что он хотел ответить честно. «Нет, ты не уродина. Ты довольно красива. Твои черты напоминают мне мою сестру. Когда я был маленьким, я считал ее красавицей. Я думал, что когда она вырастет, она выйдет замуж за богатого человека и никогда больше не будет страдать или голодать. И в конце концов она вышла за богатого человека. Что-то мрачное промелькнуло в глазах Ленляна. ляна Нет». Она умерла молодой. Милая сестра, которая была рядом с ним в трудные времена, давно ушла. А глупая и надоедливая мисс Дзинь все еще процветала, поэтому он ненавидел дин динь Если бы Милань была избалованной, здоровой и полной жизни молодой леди, он мог бы ненавидеть ее так же. Он понимал, что был безжалостен, хотя и обладал деньгами и властью, носил изысканные костюмы и ездил на дорогих автомобилях. Лин лян и Милань были довольны разговором, потому что получили честные ответы. Позже Лин лян подвез Милань до маленькой часовни. Оставшуюся часть дня Милань провела, распевая песни. Затем она попросила Ситу Дженни передать послание Ситу Вайляну. Она хотела бы увидеться с Шинджихеном.